Екатерина Флад, Похищенная невеста. Глава первая. Вивиан. Мы безмерно благодарны вам за оказанную честь, лорд Харальд. Голос моего отца доносился через приоткрытую дверь, даже сюда, в коридор. Союз наших кланов, несомненно, станет первым шагом на вашем пути к признанию истинного короля». Он говорил что-то еще не менее напыщенное, но из-за недовольного шепота мамы, поправляющей мне прическу, я не расслышала. «Вивиан, разве можно так опаздывать? Ты уже должна быть в зале!» Между прочим, Корделия полдня наряжалась, чтобы выглядеть идеально, а Медлин вдобавок еще и неустанно молилась, милосердной лане. «Рады за них безмерно, но я-то здесь при чем?» Лично мне не хотелось даже на глаза Харальду показываться. Неужели эта церемония без меня никак не обойдется? То, что тебя он точно не выберет, еще не позволяет нарушать традиции. Мама даже раскраснилась от негодования. «Обязаны присутствовать все дочери, и это не обсуждается. Все, иди. И уж будь любезна, улыбайся». Тихо открыв дверь, я вошла в церемониальный зал клана. Здесь, как всегда, гулял сквозняк отчего кисточки расшитых гобеленов на стенах подрагивали. В одном лёгком платье я сразу продрогла, а от взгляда Харальда даже мороз по коже пробежал. Но я сделала вид, что не заметила ни этого закованного в латы блондина, ни гневно глянувшего на меня отца, ни высокомерно ухмыльнувшуюся карделию. И лишь нервничающий Мэдалин я ободряюще улыбнулась. «Моя бедная младшая сестра!» Похоже, всё ещё металось в мыслях, какой из двух зол хуже — стать женой Харальда или же не оправдать ожидания родителей. Как ни в чём не бывало, я встала возле сестёр и в который раз почувствовала себя неуместно. Мы ведь даже внешне были совсем не похожи — светловолосые они и я с непокорными огненно-рыжими кудрями. А мой отец как раз взялся нас представлять. Пусть Харальд и так был с нами знаком, но по традиции полагалось — «Моя старшая дочь, леди Карделия, хороша собой, благовоспитана, а уж о ее магической одаренности, наслышанной от малого моря до серединных гор». В голосе отца отчетливо сквозила гордость. «Несомненно, это лучший выбор невесты для того, кто желает стать истинным королем». Карделия одарила Харальда чарующей улыбкой. «Не знаю, как он на это отреагировал, и я на него предпочитала не смотреть». И так ясно, что стоит сейчас со слащавой улыбкой, красуется, индюк самодовольный. Вот почему только меня одну коробит этот обычай. Отдавать девушек замуж, даже не спрашивая их мнения. И пусть Харальд, наследный лорд клана Рафет, весь из себя красавец-блондин в сверкающих латах и вдобавок один из претендентов на роль истинного короля, упаси, милосердная Налани, нашу страну от такой участи. Но все это не значит, что любая только и мечтает, как бы стать его невестой. У нас одна корделия по Харальду с ума сходит, вот пусть бы сразу об их браке и договаривались». А отец, между тем, продолжал. «Моя младшая дочь, леди Медлин, кратка, послушна, характер настолько покладистый, что Медлин можно назвать эталоном для всех девушек, и ее целительские способности весьма неплохи» что тоже стоит учитывать. Бедная Мэдалин густо покраснела. Пока ни разу так и не подняв глаза, она так пристально смотрела себе под ноги, будто только и ждала, что пол вот-вот треснет, и она провалится. Ну да, все лучше, чем замуж за жестокого, надменного Харальда. И, наконец, отец перевел в миг потяжелевший взгляд на меня. А я уж думала, что вообще представлять не станет. Даже традицию нарушит. Ведь по очередности и так пропустил. Но он все же произнес И моя средняя дочь, леди Вивиан. И все. Хотя что он еще мог обо мне сказать? Как обычно, позор рода, кара богов, несносная девчонка, вся в свою чокнутую бабку ведунью. Боюсь, даже если бы и хотел это озвучить, но не мог. По традиции, на представлении невест нужно говорить о них только хорошее. «Итак, лорд Харальд, перед вами мои дочери», — подытожил он. «Полагаю, выбор очевиден», — и с улыбкой переглянулся с Корделией. «Да-да, давайте поскорее их дружно благословим, сразу же устроим церемонию помолвки и радостно разойдемся. Я готова даже лично провожать этих двоих до ворот замка и, утерев слезы счастья, помахать на прощание платочком» и тут же приказать страже поднять мост и ни в коем случае не опускать, чтобы ни Корделия, ни Харальд больше здесь не появлялись. «В первую очередь хочу поблагодарить вас, лорд Веллер, за столь радушный прием», Харальд говорил не менее напыщенным тоном. «Для меня еще большая честь породнить наши кланы, и я с удовольствием возьму в жены вашу дочь», перевел взгляд на меня, довольно улыбнулся. «Леди Вивиан!» В один миг сердце оборвалось. В повисшей тишине отчетливо клацнула зубами Корделия. Мэдалин с облегчением выдохнула, а мой отец несколько раз открыл и закрыл рот, но все же озвучил общую мысль. «Лорд Харальд, боюсь, вы перепутали. Мою старшую дочь зовут Корделия, а не Вивиан. И я прекрасно знаю, как зовут ваших дочерей». Довольно бесцеремонно перебил тот, уже не изображая вежливость. И свой выбор я озвучил. «Первосвященник моего клана назначит даты помолвки и свадьбы, а пока я желаю поговорить со своей невестой наедине». И хоть бы отец ему возразил, но нет, лишь кивнул. С каких это пор верховный лорд клана Парим позволяет кому-либо собой командовать? «Впрочем, ответ прост». Похоже, отец быстренько смекнул, что все складывается весьма удачно, и позор семьи замуж выгодно выдаст, и Корделию еще за кого-нибудь не менее выгодно пристроят. Вместе с моими сестрами он вышел из зала. Напоследок Корделия одарила меня таким красноречивым взглядом, словно в мыслях уже закапывала на заднем дворе замка. Еще ведь обвинит, что я как-то нарочно ее обошла». Едва мы с Харальдом остались в зале вдвоем, он подошел ко мне. Улыбался. Вот что Корделия в нем нашла? Внешне весь из себя смазливый, но ведь не на пустом месте ходят слухи о его жестокости. Да у него взгляд, как у хищника, загнавшего свою жертву даже не ради пропитания, а исключительно из-за любви к мучительным убийствам. «Лорд Харальд!» — я все же постаралась говорить спокойно — «Если вы и вправду намерены бороться за трон истинного короля, то не стоит поступать столь опрометчиво. Огненный посланник весьма ясно выразился о необходимости одаренной невесты, а я, к вашему сведению, магией не обладаю». «О магии не было сказано ни слова», – парировал он, явно наслаждаясь моментом. «Так что, леди Вивиан, все как и положено, и даже больше долг истинного короля – бороться со всем неправильным, а вы, — он резко схватил меня за подбородок, — яркий образец того, что нужно исправить в первую очередь, своенравное, дерзкое, — и понизил голос до шепота. — Таких, как ты, Вивиан, нужно ломать, и уж поверь, я не без удовольствия это сделаю. Я тут же отстранилась, отступила на несколько шагов. Неужели вам уже не хватает хваленой доблести, о которой вы хвастаете на каждом шагу, что вместо битв с войнами решили заняться перевоспитанием девушек? Я всеми силами скрывала, насколько мне сейчас было жутко. Не доставлю я этому мерзавцу удовольствия видеть мой страх. Меня интересует, как ты выразилась, перевоспитание только тебя». Это сейчас ты еще смеешь гордо поднимать голову и говорить со мной на повышенных тонах. Но посмотрим, что останется от твоей дерзости после свадьбы». «Для начала эта свадьба еще должна состояться», — я снисходительно ему улыбнулась. «А кто этому помешает?» — Харль даже засмеялся. «Твой отец готов на что угодно, лишь бы только заключить союз с моим кланом. Или же ты надеешься, что кто-то посмеет оспорить мое право на тебя? Хотел бы я взглянуть на этого самоубийцу, перед тем, как свернуть ему шею. Он больно схватил меня за локоть. Никуда ты от меня не денешься, Вивен. Я вырвалась из его хватки. Ваша самонадеянность весьма забавна. И, не дожидаясь его ответа, вышла из зала. Лишь оказавшись в коридоре, прислонилась к стене, переводя дух. «Меня просто трясло. Как будто только что озвучили мой смертный приговор и вот-вот приведут его в исполнение. Нет уж, я обязательно найду способ избежать этой свадьбы. Просто так я точно не сдамся». Я не стала откладывать решение проблемы в долгий ящик. Лишь дождалась, когда Харальд покинет наш замок и поспешила к отцу. Я не сомневалась, что застану его радостно пирующим в честь избавления от никчемной дочери». Но нет, как раз в это время к нему прибыли с неким донесением, и он собрал всех своих советников и магов клана. Я бы, конечно, предпочла разговор наедине, но, может, при посторонних мой папа все же прислушается к голосу совести и будет снисходительнее. Когда я вошла в трапезный зал, за длинным столом шел нешуточный спор. То ли некая новость так всех взволновала, то ли уже основательно початые бутылки с вином. «А я вам говорю, быть такого не может!» — грохотал мой отец, воинственно размахивая кубком и едва не проливая его содержимое. — Чтобы кто-то вернулся с пустошей, да еще и разыскал драконье пламя, чепуха, нелепые слухи. — В том-то и дело, Веллер! — не менее эмоционально возражал ему лорд Райс, первый советник. — На приграничной заставе своими глазами видели, и соглядатые из Прина подтверждают, Рейден вернулся с пустошей живехонек, еще и сосуд с последним драконьим пламенем раздобыл. Это точно не слухи и не вранье. Последнее драконье пламя в клане Айрейс. А если еще учитывать, что Рейден во всеуслышание заявил о своем намерении бороться за трон истинного короля. Он многозначительно замолчал. «Да что этим выродкам все не имется?» Отец грузно опустился в кресло во главе стола. Когда братцы его убили, надо было задуматься и не лезть никуда. Так нет же, новый верховный лорд клана, да еще и с драконьим пламенем. Я давно говорил, что всех их надо было вырезать по одному». И снова поднялся Гвалт. «Конечно, извечная вражда кланов — тема неисчерпаемая, и об этом они могли говорить часами. А я ждать не собиралась, подошла к отцу». Судя по красным белкам глаз, он явно уже не слабо приложился к вину, но вряд ли от этого подобрел. Чего тебе? Весьма недовольно поинтересовался отец. Сидящие за столом мигом притихли. Естественно, все приближенные прекрасно знали об отношении верховного лорда ко мне и о двух моих непростительных преступлениях. Во-первых, что родилась я не мальчиком, и во-вторых, что во мне совсем нет магии. Но даже мой отец не мог пойти против правил. «Как дочь верховного лорда клана, я требую своего слова на совете», как и полагалось по традиции, произнесла я. И все же снизошел он. «Давай быстро, мы тут важные вопросы решаем». Набрав побольше воздуха, я решительно озвучила свое кощунственное намерение. «Я не согласна стать женой лорда Харальда из клана Рафет». «Отец?» чуть не поперхнулся вином. «Что ты несешь? Тебе, никчемный и только позорящий нас своей бездарностью, наконец-то дан шанс принести клану пользу. Да ты должна денно и ношно благодарить богов за такую милость!» «Я не согласна стать женой Харальда из клана Рафет», — упрямо повторила я. «Отцу явно хотелось сказать что-то вроде «кого волнует твое мнение», но при совете все же не стал». «А чего же ты хочешь?» Милостливо поинтересовался он. «Я хочу сама распоряжаться своей жизнью и считаю, что каждый человек в мире имеет на это право». Отец глянул на меня так, словно хотел взглядом убить на месте и стукнул кулаком по столу. «Хочешь распоряжаться своей жизнью, значит? Каждый из нас обязан служить на благо клана, и ты в том числе. Не устраивает тебя замужество с Харальдом Тогда докажи, что ты полезна клану как-то иначе. К примеру, он на миг задумался и тут же, весьма довольный осенившей его идеей, выпалил. Значит так, да будь для клана сосуд с последним драконьем пламенем. Он в своем уме? В своем. Просто издевается. Если ты принесешь мне эту реликвию, я не только позволю тебе не выходить замуж, я... Да я тебя своей наследницей объявлю, Главой клана станешь. Все слышали?» — хохотал он. «Даю слово верховного лорда, Именно так и сделаю». Смеялись все. И почтенные советники, И седовласые воины, И казначеи, и стражи у дверей. Даже старый, почти глухой архимаг От смеха похрюкивал, Хотя вряд ли даже понимал, что происходит. Вот только мне было совсем не до смеха, Глупо было рассчитывать, что отец отнесется ко мне со снисхождением. Сколько я себя помнила, он все сокрушался, что у него дочери, а не сыновья. И если моих сестер спасала одаренность магии, то меня не спасало ничего. Так, провожая мое хохотом, я покинула зал. Что же теперь делать? Добыть сосуд с последним драконьим пламенем нереально. Если услышанная правда и реликвия действительно у этого Рейдена с проклятиями, поминаемого отцом каждый день, то дело совсем плохо. «Смотрю, ты опять опозорилась!» В коридоре уже подкарауливала Кордели, Наверняка подслушивала от и до, смотрела на меня снисходительно и даже пыталась изобразить сочувствие. «Вместо того, чтобы злорадствовать, лучше бы помогла», — осадила я ее. «Ты же только спишь и видишь, как стать женой Харальда», «А ведь если я смогу избежать этого брака, то невестой уж точно станешь ты. В твоих же интересах не презрительно фыркать, а приложить все силы, чтобы у меня все получилось». Корделия перестала изображать презрение. Все-таки случались у моей сестры проблески адекватности. «Вивиан, а я что могу сделать? Даже у наших магов не хватит могущества заполучить сосуд с пламенем, не то что у меня». Я, может, для девушки и выдающаяся, но все равно уступаю любому мужчине. «Да нас с ним с этим пламенем!» — в сердцах ответила я. «Но как маг, ты же можешь оборвать родственную привязь, чтобы я хотя бы сбежать отсюда смогла!» «Вот сразу видно, что ты ничего не понимаешь в магии. Такое мне вообще не подвластно!» Карделия резко замолчала, будто вспомнила что-то, явственно заколебалась, но все же произнесла, понизив голос до шепота. Знаешь, а ведь кое-что сделать можно. Я слышала, есть один могущественный маг, и его могущество столь велико, что он способен на что угодно. Среди бабушкиных книг по магии мне как-то раз попалось заклинание его призыва, подвластное даже пустышкам вроде тебя. И главное, там заклинание такое, что маг этот ни в коем случае не сможет в помощи отказать, Если тебе кто-то и способен помочь, то только он. Я не верила Кордели. Нет, она, конечно, сделала бы все, лишь бы от меня избавиться и самой стать невестой Харальда. Но под «сделала все» может быть не только активная помощь, но и какая-нибудь непомерная пакость. Только какой выбор? Сбежать я не смогу. По родственной привязи уже через пару дней отыщут и сразу вернут. Да Харальд не постесняется чуть ли не за волосы меня к алтарю потащить, вздумая, я противиться. Выбора, по сути, и нет. «Раздобудешь для меня это заклинание?» — тихо попросила я. «Запросто». Карделия уверенно улыбнулась. «Можешь на меня рассчитывать». Вернувшись в свою комнату, я первым делом распахнула окно. Служанка, прибираясь, всегда его затворяла, а я чувствовала себя чуть ли не замурованной. Вечерело, прохладный ветер принёс ароматы леса, раскинувшегося на холмах. Там, в самой чещебе, маленький, уютный домик лесной ведуньи, моей бабушке. Эх, как же не вовремя она уехала. Сложно, когда некому обратиться хотя бы за советом. Мама даже за глаза не посмела бы противоречить своему мужу. Жаловаться я не привыкла, но сейчас так хотелось, чтобы кто-то сказал... Мол, все обойдется, ты обязательно справишься. Но я старалась не раскисать. Все равно выход из сложившейся ситуации должен быть. Может и правда план Корделии с неведомым могущественным магом сработает, а то от одной мысли о возможном браке с Харальдом становилось тошно. Нет, он всегда смотрел на меня так, словно готов накинуться, но я никогда не воспринимала это всерьез. Выходит, зря». Карделия пришла, когда уже стемнело. Можешь не благодарить, вручила мне потрепанный свиток со сломанной печатью. Только сама понимаешь об этом ни слова. Если отец узнает, плохо придется нам обеим. Само собой, я кивнула. Все только между нами. И все же спасибо. Не для тебя стараюсь, Карделия фыркнула, но тут же без эмоций пояснила. Смотри. Заклинание написано на древнеалертском, но тебя ведь бабушка учила, насколько я знаю, так что сможешь прочесть. Главное вслух, внятно, но не громко. Такие заклинания любят таинственность. И что будет, когда я его прочту? Понятия не имею, она пожала плечами. Сама я его ни разу не применяла, но, по идее, должен сразу же появиться маг. Из-за заклинания он будет в полном подчинении». А это вообще нормально, что некий могущественный маг у других на побегушках? Усомнилась я. Вот вернется бабушка, у нее и спросишь. И ее же свиток. Карделия направилась к двери. Удачи. Едва она вышла, я заперла дверь. С гулко бьющимся сердцем очень аккуратно развернула ветхий свиток. Заклинание оказалось коротким, всего четыре строчки. Прочитать я могла, но смысла не понимала. Видимо, для осознания любых магических текстов, независимо от языка, нужна магия. Стараясь не сбиться, я тихо прочитала написанное вслух. И ничего не произошло. Абсолютно. Я даже к окну подбежала, выглянула, вдруг неведомый маг там. Но нет. Может, это и не заклинание вовсе? Или проблема в том, что я не маг? Или... И если будешь так в окно высовываться, то все твои проблемы решатся сами собой. Посмертно. Раздался спокойный голос за моей спиной. А вот я, бедный, так и останусь мучимый любопытством, зачем же ты меня призвала? Я резко обернулась, едва не выронив свиток. Посреди моей комнаты стоял мужчина неопределенного возраста. Вроде не совсем старый, но при этом уж точно далеко не молодой. Темные с проседью волосы, закрывали половину лица, но все равно угадывалось, что скрытая часть будто покрыта чешуей. Драконье проклятие! Незнакомец был одет во все черное, и черные же руны проступали на кожу узловатых пальцев. «Так вы проклятый?» Я бы попятилась, но позади было окно. И вдобавок, темный? «Похоже, твоя сестрица почему-то позабыла уточнить такие детали, да?» Он с любопытством оглядел мою комнату, остановил взгляд на мне. «А ты довольно забавная. Впервые вижу человека, который сам меня призвал, но при этом ему неловко о чем-либо спросить». Получается, она рочно мне подсунула это заклинание, надеясь, что вызванный темный маг в ярости меня уничтожит за такую наглость. «Ну да, не будь меня, Харальд наверняка выберет мою старшую сестру. Все логично». «Простите». — Я не знала, кто вы. Я хотела извиниться, но маг перебил. — Ничего, хватит того, что я о тебе знаю. Он сел в кресло и вытянул ноги. — И, скажем так, знаю не первый день. — Что вы обо мне знаете? — насторожилась я. Он легонько взмахнул рукой, и тут же у него появилась чашка, судя по аромату, с зеленым чаем. Сделав глоток, темный чуть лениво принялся объяснять. «Ты — средняя дочь верховного лорда клана Парем. Твой отец всегда мечтал о сыне, но ему было напророчено, что детей у него родится всего трое. А в итоге, вот ведь ирония судьбы, оказалось, что все дочери. Но твои сестры наделены с рождения магическим даром, а ты — нет. Из-за чего для отца ты, как бы помягче выразиться, пустое место». Он считает себя позором клана, ни на что негодный и сейчас счастлив, что удастся так выгодно сбыть Харальду. Так что еще? Он демонстративно задумался. Из-за такого отношения отца твоя мать тоже всегда тебя сторонилась, и твоим воспитанием в основном занималась бабушка. И в итоге что мы имеем? Ты свободолюбива, но родственная привесь не позволяет тебе уйти без разрешения. Ты своенравна, но тебе запрещают и лишнее слово сказать. Ты умна, но тебе не позволяют твой ум проявить. И, наконец, ты красива, но для тебя это обернулось одержимостью Харальда. Ничего не забыл? Не слишком-то приятно, когда незнакомый человек столько о тебе знает, особенно если это проклятый темный маг. И что же, вы так о всех людях знаете? Как бы, между прочим, спросила я. Нет. «Но ты же не для этого меня призвала!» Он щелкнул пальцами, и чашка с чаем исчезла. Встав с кресла, маг обошел вокруг меня. «Итак, какая конкретно помощь тебе нужна? Или снова мне самому озвучить?» Вблизи уже была заметна сеточка морщин у глаз. Похоже, магу все же около пятидесяти, внешне. А сколько в действительности, если он еще и драконов застал? «А разве тёмные кому-либо помогают?» — с крайним сомнением спросила я. «Тем более проклятые. Что о тёмных, что о проклятых. Рассказы ходили такие, что волосы могли на голове зашевелиться. А тут и тёмный, и проклятый одновременно». «А почему бы и нет?» — улыбнулся он. И улыбка сразу преобразила его лицо. «Я могу сделать для тебя кое-что». Но и ты должна знать, что любая магия имеет свою цену. Даже те же целители исцеляют кого-либо лишь за счет собственных жизненных сил. И так с любой магией. Чем она сильнее, тем больше за нее цена. И какую же плату вы хотите за свою помощь? Я насторожилась еще больше. Вздохнув, он покачал головой, мол, ну что за люди? «Вивиан, когда я говорил о цене, я имел в виду, что любая магия так или иначе потом аукнется. Понимаешь? Но в твоей ситуации спасет только магия. Есть один из древних забытых приемов, что сейчас придется очень кстати. Это гарантированный успех, но в то же время и вероятный риск». «Можете объяснить поконкретнее?» — попросила я. «Странно» но темно и неведомым образом располагал к себе, по крайней мере, страха совсем не вызывал. «Абсолютная удача!» — снова улыбнулся он. «То есть?» — не поняла я. «В каком смысле?» «Но его мое непонимание не раздражало», — терпеливо объяснил. «В жизни можно добиться чего угодно, оказаться в нужное время в нужном месте, сказать нужные слова, какой бы ни была цель, «Всегда есть некая определенная последовательность событий, которая приведет к этой цели. Но проблема в том, что люди попросту не знают эту последовательность. Так и в твоем случае. Что там стребовал с тебя отец? Принеси ему сосуд с последним драконьим пламенем, так?» «Неужели и это реально?» Пока верилась с трудом. «Хм, дай-ка подумать». Реально ли забрать реликвию у того, кто сам добыл ее, едва ли не ценой своей жизни? У того, кто не на пустом месте слывет великим воинам и одаренным магам? У того, кто после смерти старшего брата смог объединить клан, стать верховным лордом и теперь готов на все, чтобы заполучить трон истинного короля? Темный выразительно на меня глянул и тут же запросто выдул вполне реально, просто, как и везде, нужна определенная последовательность действий. И заклятие абсолютной удачи как раз-таки эту последовательность и воплощает. «И в чем подвох?» — тут же спросила я. «Вы же сказали, что у всего есть своя цена». Обратная сторона этого заклятия в его необратимости. Оно действует всего сутки, но за эти сутки человек пройдет всю цепочку событий, то есть, если для достижения цели нужно проползти в подземелье или наловить мешок змей, все это будет сделано даже против воли. Ровно на сутки человек над собой не властен, становится частью заклятия, но, словно бы самому себе, возразил он: есть и нерушимая гарантия, в итоге человек все-таки останется живым и невредимым и к тому же достигнет заветной цели. То есть, если я «Применю это заклятие, то точно получу драконий сосуд? И при этом сама даже не пострадаю?» Звучало слишком заманчиво. «Именно так?» — Тёмный кивнул. «Но если вдруг ты на полпути передумаешь, и изменить ничего не сможешь, как послушная марионетка, ты выполнишь всю последовательность событий. Даже если это ничем тебе не грозит, звучит пугающе. Понимаю. Так что решай сама». «Чего ты боишься больше? Пройти путь заклятия или же стать безвольной игрушкой жестокого мерзавца Харальда?» Мак снова сел в кресло и выжидающий смотрел на меня, терпеливо постукивая пальцами по подлокотнику. «Скажите, а вам какая выгода мне помогать?» Я тоже не сводила с него взгляда. «Моя выгода тебе ничем не грозит. Совершенно». «Я ничего не возьму за это ни с тебя, ни с твоих родных». «Ни сейчас, ни в будущем». Он начертал в воздухе пылающую руну истинности. Точно не лгал. «Мои мотивы — это только мои мотивы. Скажем так, у меня не так много развлечений, а тут будет весьма забавно наблюдать». Он улыбнулся. «Только и всего». «Ну что, Вивиан, что скажешь?» Если применить заклятие прямо сейчас, то ровно через сутки ты снова окажешься здесь же, в своей комнате, но уже с драконьим пламенем. И при этом живая, невредимая, даже ни один волос с головы не упадет. Решай. Все-таки в чем-то точно был подвох. Пусть маг не лгал, но предчувствие подсказывало, что просто и легко точно не будет. Но с другой стороны, а какой выбор? «Хорошо, я согласна», — решительно ответила я. «Что от меня потребуется?» «Не паниковать. Только и всего». Мак пожал плечами с таким видом, словно речь шла о сущих пустяках. «Значит, подытожим. Когда я запущу заклятие, ты ровно на сутки перестанешь собой управлять. Не волнуйся, никаких ужасных поступков ты не совершишь. Я уже проследил цепочку событий, ведущих к твоей цели», и ничего страшного там нет. Но, повторяю, заклятие не прервать. Оно будет побуждать тебя делать то, что необходимо, и противиться этому ты не сможешь. Если надо будет пойти направо, ты и пойдешь направо, как бы вдруг не захотелось идти налево. Но, как я и говорил, не случится ничего такого, что могло бы причинить тебе хоть малейший вред. Просто обычно людей пугает именно неконтролируемость. Ты будешь все видеть, ощущать, осознавать, но изменить хоть событий не сможешь. Смысл понятен? Вполне, — я кивнула. Страшновато, конечно, но руна истинности нерушимо гарантирует, что темный говорит правду, а значит, все обойдется. Я готова. Вот и отлично. Мак встал с кресла, потер ладони, будто они замерзли. Тогда начнем. И вдруг усмехнулся. — Что? — снова насторожилась я. — Да так? — подумалось вдруг, что тебе наверняка понравятся виды драконьего утеса. Загадочно улыбнулся он. Но ответить я ничего не успела. Перед глазами взорвалась яркая вспышка. Рейден — Ох, лорд Рейден, это бальзам для моего старого сердца. Знать, что вы тоже будете бороться за трон. Пожилой лорд Дифер степенно вышагивал по гравийной дорожке сада и то и дело оглаживал свою окладистую бороду с таким сосредоточенным видом, будто боялся, что она куда-нибудь денется. Я слышал, в южных кланах уже набралось немало кандидатов. К счастью, и у нас, северных, есть чем им ответить. И лично я ни на мгновение не сомневаюсь, что победа будет именно за вами. Шутка ли? вернуться с пустошей живым. Признаюсь, меня мучает любопытство, что вы там видели, как выбрались, и, главное, как смогли отыскать последнее драконье пламя. Ведь сами драконы покинули наш мир настолько давно, что даже уголька от них здесь не осталось. Сосуд с пламенем уцелел совершенно случайно. Мне просто повезло, вежливо ответил Рейден, не собираясь вдаваться в подробности. Лорд Дифер явно был разочарован, что увлекательного рассказа не последует, но настаивать не стал. «Признаться, мы все были немало встревожены, когда появился огненный посланник. Ведь давно уже боги не давали о себе знать. А тут шанс обрести истинного короля. Надеюсь, вы выполните все их начальные условия». Прекрасно поднимая, куда он клонит, Рейден все так же сохранял невозмутимость. «Само собой». Насчет соратников по оба плеча я сразу определился. И теперь вопрос лишь за достойной невестой. «Да-да, невестой достойной стать спутницей жизни истинного короля», не без удовольствия процитировал слова посланника лорд Зифер. «И как я понимаю, именно поэтому вы здесь. Я наслышан, что ваша дочь прекрасна и магически одарена, идеальный вариант для будущего короля» но для большей идеальности не помешало бы хотя бы раз ее увидеть и поговорить. Решать вопросы женить бы вслепую — тот еще риск, но выбирать не приходилось. У каждого клана свои законы, и лорд Дифер скрывал свою дочь как редкий цветок в разжирее, который завянет от чужих взглядов. Лорд едва не запыхтел от гордости. «Без сомнения, именно так». Моя Джанель — настоящая красавица, а уж ее магическому удару любой маг бы позавидовал. Признаюсь, многие просили ее руки, но я всем отказывал. Но вы, лорд Рейден, заслуживаете моей дочери, как никто другой. Времена сейчас непростые, и союз с вашим кланом нам просто необходим. Благодарю. Но есть одно важное условие — Огненный посланник сообщил всем все одинаково, но кое-что поведал только мне, как обладателю пламени. Церемония помолвки должна состояться завтра ночью в старом Вифертском замке Драконий Утес, и обязательно тайна. Только при таких условиях союз будет закреплен добытой мною реликвией. В Драконьем Утесе? Да еще и тайна! — лорд Дифер на миг нахмурился — Похоже, ему куда больше хотелось устроить пышное торжество здесь, у себя. Что ж, раз это условие богов, то так тому и быть. Завтрак полуночи, моя дочь тайно прибудет туда. Но все же, надеюсь, после мы сможем устроить праздник, как и полагается. Все непременно, просто, всему свое время. Замок Драконий Утес был заброшен еще с тех времен, когда мир покинули последние драконы. Многие считали это место проклятым, и близлежащие земли по-прежнему пустовали, и сам замок на обрыве смотрелся угрюмо и зловеще. Ну и местечко! Микаэль упер руки в бока и оглядел бывший церемониальный зал. Не знаю, как вы, но я не в силах смотреть на него трезвыми глазами. — Ты в последнее время ни на что не способен смотреть трезвыми глазами, — проворчал лорд Танан. — Не я такой, дядя, мир такой. Тот пожал плечами. — Ладно, пойду, полюбуюсь местной разрухой. Прихватив свою сидельную сумку, он направился к лестнице. — Пусть идет. Рейден не стал останавливать младшего брата. На церемонии он ни к чему. Главное, чтобы, напившись, тут с башней не вывалился. Но кое в чем он прав. Лорд Танан прошелся по залу, прихрамывая и придирчиво разглядывая обрывки гобеленов на стенах с изображением драконов не самое лучшее место для столь важной церемонии. Здесь есть магия. Да, еще древнее, но совсем немного. Рейден на несколько мгновений прикрыл глаза. Потоки силы ощущались, но слабые, почти угасшие. Они сходились именно здесь, в этом месте. Но раньше замки и строили так, чтобы церемониальный зал был магическим сосредоточением. «Не так важно, как выглядит это место, дядя» проведем церемонию и уедем. Полночь совсем скоро. Пора нам уже встречать твою невесту. Лорд Танан направился к арочному выходу. О том, что когда-то тут были двери, напоминали лишь массивные ржавые петли. Да, идем. Рейден напоследок все же погасил несколько магических сполохов. Пусть лучше здесь будет не так светло. Дочь лорда Дифера, судя по всему, очень изнежена и точно придет в ужас при виде царящего в замке запустения. Ворота драконьего утеса выходили на старую дорогу, дальше простирался лес. Ночь выдалась светлой, но все же Рейден создал у входа побольше сполохов. А что если эта Джанель на самом деле страшна, как дикий яцепс? Дядя словно бы мысли его прочитал. Может, лорд Дифер потому и скрывал ее ото всех, чтобы заранее женихов не спугнуть. Ты же знаешь, мне необходим этот брак. Я должен стать королем, а без выполнения всех условий это невозможно. Так что если Джанель не так уж и прекрасна, все равно это ничего не изменит. Меня интересует лишь ее магическая одаренность. Хорошо бы еще Микаэль до конца церемонии на глаза не показывался. Это-то точно ляпнет что-нибудь нелицеприятное. Рейдон поморщился. Непутевый младший брат был то еще головной болью, но и бросить его на произвол судьбы он не мог. Со стороны леса послышался цокот копыт. О, похоже, едут, оживился лорд Танан. Ну что, надеюсь, ты морально готов? Хм, похоже, это один всадник. Не думал, что лорд Зифер расценит так буквально мои слова о таинственности и отправит свою дочь совсем одну среди ночи. Это лишь доказывает, что она — одаренный маг, и сможет за себя постоять. Дядя спешно спустился по частично разбитым ступеням. — Так, я сам ее встречу и подведу к тебе, как и положено. Слух не подвел. Всадник на старой дороге показался всего один. Девушка держалась в седле вороного жеребца столь уверенно и грациозно, что оставалось только восхищаться. Остановившись, она ловко спрыгнула на землю, Чуть замешкавшись, все-таки скинула с головы капюшон плаща. Расыпавшиеся по плечам локоны в свете магических сполохов походили на расплавленное темное золото. Рыженькая? В кого интересно? Или седой лорд Дифер в молодости и сам таким был? Леди Джанель, рада вас видеть. Дядя уже подал ей руку. Надеюсь, добрались без злоключений. Да, все хорошо. У нее оказался очень приятный мелодичный голос. «Прошу, ступайте осторожно, замок не в самом лучшем состоянии». Лорд Таннен повел ее к обходу вверх по ступеням. Рейден ни на миг не сводил с нее глаз. Похоже, все-таки не лгал лорд Дифер. Дядя подвел невесту к нему. «Леди Джанель, позвольте представить вам моего племянника Рейдена, верховного лорда клана Арейс. Только сейчас она подняла на него взгляд. Какая же восхитительная! Правильные черты лица, белоснежная кожа, чуть припухлые губы и кажущиеся бездонными зеленые глаза. Да, только в глазах этих отчетливо плескалась нешуточная паника.